Эпизод 14. Министерство иностранных дел Норвегии, 4 ноября 1999 года. Бернд Бранхёук взглянул на часы и нахмурил лоб. 82 секунды. Он на 7 секунд остал от графика. Итак, он перешагнул порог зала заседаний, пропел «Бодрое северное, добрый день», и улыбнулся своей знаменитой белоснежной улыбкой четырем лицам, повернувшимся ему навстречу. С одной стороны стола сидел Курт Мейрик из СБП и Ракель. У нее была та же нелепая заколка, претенциозный костюм и строгое выражение лица. Его поразило, что костюм выглядел дороговато для секретаря. Он по-прежнему полагался на свою интуицию, которая говорила ему, что она разведена, но, возможно, она была раньше замужем за состоятельным человеком. Или у нее богатые родители. То, что она вдруг снова появилась здесь, на заседании, которое, как предупредил в прошлый раз Бран Хёук, должно проходить в строжайшей секретности, указывало на то, что в СБП она занимала более значимое положение – чем ему показалось на первый взгляд. Надо разузнать о ней побольше. С другой стороны стола сидела Анна Стерксон вместе с этим длинным, тощим начальником отделения полиции. Как бишь его... Эх, сначала он потратил больше 80 секунд на путь до зала заседаний, а теперь не может вспомнить имя. Неужели стареет? У него раньше и мыслей таких не появлялось. Все началось прошлым вечером, а вот теперь опять. В тот раз он пригласил Лизу, молодую практикантку, на то, что он называл «сверхурочным обедом». Потом он пригласил ее на бокал вина в отель «Континенталь», где для работников МИДа была забронирована комната для встреч, требующих особой секретности. Лизу долго просить не пришлось, она была амбициозной девушкой. Но сеанс не удался. «Стареет?» «Нет, случайность, а может, лишний бокал вина, но не старость». Бранхиок прогнал эту мысль обратно в подсознание и сел. «Благодарю вас за то, что вы все так быстро откликнулись и пришли сюда», — начал он. Разумеется, незачем лишний раз подчеркивать конфиденциальный характер этой встречи, но я считаю нужным все же сделать это, так как, возможно, не у всех присутствующих здесь достаточно опыта в подобного рода делах. Он скользнул взглядом по всем, кроме Ракели, тем самым намекая, что последнее замечание относилось именно к ней. Потом повернулся к Анне Стерксон. «Ну, как там этот ваш человек?» Начальник полиции посмотрела на него с легким недоумением. «О, этот ваш полицейский!» Поспешил исправиться Бранхеуг. «Кажется, его зовут Холли. Она кивнула Мюллеру, которому пришлось пару раз откашляться, прежде чем начать говорить. «Вообще, вроде как, все в порядке. То есть он, конечно, испытал потрясение». «Ну, э, да», — он пожал плечами, будто показывая, что ничего более существенного к сказанному не прибавишь. Бранхеук поднял недавно начесанную бровь. «Я надеюсь, из-за этого его потрясения не произойдет утечка информации?» «Ну», — сказал Меллер. Боковым зрением он увидел, как начальник полиции быстро повернулась к нему. «Я бы не стал так думать». Он понимает всю деликатность дела, и, конечно, его проинструктировали по поводу неразглашения. То же самое касается и других сотрудников полиции, которые тогда были там, поспешила добавить Анна Стерксон. Тогда будем надеяться, что все под контролем, сказал Бран Хеук. А теперь позвольте мне сообщить вам последние новости касательно этой ситуации. «Я только что говорил по этому поводу с американским послом и думаю, что могу с уверенностью сказать, мы сошлись во мнениях по поводу самых главных пунктов по этому трагическому делу». Он окинул взглядом всех присутствующих. Те смотрели на него в напряженном ожидании, ждали, что скажет им он, Бернт Бранхёук. От прежнего уныния не осталось и следа, «Посол сказал мне, что состояние того агента службы безопасности американского президента, которого ваш человек, э, он кивнул Меллеру и начальнику полиции, подстрелил у переезда, стабильное и сейчас не вызывает никаких опасений за его жизнь. У него поврежден позвоночник, есть внутреннее кровотечение, но его спас бронежилет. Сожалею, что нам не удалось выяснить это раньше». «Но по понятным причинам обмен информацией по данному вопросу сведён к минимуму. Допустимы лишь необходимые разъяснения в пределах узкого круга вовлеченных лиц». «А где он?» – задал вопрос начальник отделения полиции. «А это вам вовсе незачем знать, Меллер». Он посмотрел на Меллера, тот изменился в лице. На секунду в комнате повисла гнетущая тишина. Всегда неприятно, когда кому-то приходится напоминать, что тебе не следует знать больше, чем требуется для работы. Бранхеулк улыбнулся и сочувственно развел руками, будто хотел сказать, «Я понимаю, вам любопытно, но такова жизнь». Мюллер кивнул и уставился в стол. «Окей», — сказал Бранхеулк. Я могу только добавить, что после операции его перевезут самолетом в госпиталь в Германии. Ясно. Мюллер почесал затылок. Э -э! Бранхеук молчал. Э -э, я имею в виду, ведь хорошо было бы, если бы Холли узнал об этом, в смысле, что секретный агент выжил. Это сделало бы положение э -э, легче для него. Бранхеук посмотрел на Мюллера. Не совсем понятно, к чему тот клонит. «Было бы хорошо», — согласился он. «А о чем вы там сошлись во мнениях с американским послом?» — вдруг спросила Ракель. «Я как раз собираюсь к этому перейти», — поспешно ответил Бранхеук. «Это действительно был следующий пункт, но ему не нравилось, когда его так обрывают. Но прежде я бы хотел отметить оперативность Мюллера и полиции Осло». Если верить отчетам, агента доставили в больницу за каких-то 12 минут. «Холли и его коллега Эллен Елтон отвезли его в Акерскую поликлинику», сказала Анна Стюрксон. «Они сработали на удивление быстро», заметил Бранхеук. «Это мнение разделяет и американский посол». Мюллер и Стюрксон обменялись взглядами. Посол также переговорил со службой охраны президента. Американская сторона не будет возбуждать уголовного дела, разумеется. Разумеется, согласился Мюллер. Мы также сошлись во мнении о том, что вина в основном лежит на американской стороне. Этот агент вообще не должен был находиться в билетной кассе. То есть он должен был, но об этом, разумеется, нужно было сообщить на ирвежскому офицеру связи, Норвежский полицейский, который держал пост на том участке, куда проник этот агент, и который должен был, э, простите, мог передать об этом офицеру связи, вел себя в соответствии с тем, что агент предъявил ему удостоверение. В приказе сказано, что секретные агенты имеют доступ ко всем участкам безопасности, поэтому полицейский не счел нужным сообщать об этом дальше по цепочке. Сейчас мы видим, что ему все же следовало это сделать. Он посмотрел на Анну Стерксон. Она не выказывала никаких возражений. «Хорошая новость заключается в том, что, судя по всему, инцидент не повлек за собой никаких серьезных последствий. Между тем, я собрал вас не для того, чтобы обсуждать, что мы должны делать, если события пойдут по наилучшему сценарию. Это немногим лучше, чем сидеть сложа руки». «Поэтому давайте отвлечемся от наилучшего сценария, потому что наивно было бы полагать, что об этом досадном случае не узнают, рано или поздно». Он рубил ладонями воздух, будто разбивая предложение на удобоваримые куски. «Кроме 20 человек в СБП, МИДе и координационной группе, об этом деле знают также около 15 полицейских» которые были свидетелями происшедшего переезда. Я не хочу говорить ничего плохого о них. Они, конечно, соблюдают свои обязательства по неразглашению. В общем. Но они простые полицейские, у них нет опыта поддержания той степени секретности, которая требуется в данном случае. Кроме того, в курсе этого происшествия сотрудники главного госпиталя, службы воздушного сообщения, компании «Фьоллинген», и отеля Плаза, и все они в той или иной степени могли что-то заподозрить. У нас также нет никакой гарантии, что никто не наблюдал за кортежем в подзорную трубу из окна какого-нибудь расположенного поблизости здания. Достаточно кому-нибудь из тех, кто хоть как-то связан со всем этим, сказать хоть слово и... Он надул щеки и шумом выдохнул, изображая взрыв. За столом стало тихо, потом Меллер откашлялся. «А почему это так э, опасно, если все всплывет наружу?» Бранхеу кивнул, будто показывая, что это не самый идиотский вопрос, который он слышал в своей жизни, но Меллера это сразу же убедило в обратном. «Соединенные Штаты Америки для нас несколько больше, чем просто союзник», начал Бран Хелк с едва заметной улыбкой. Он сказал это с такой интонацией, с какой иностранцам объясняют, что в Норвегии правят король, а столица называется Осло. В 1920 году Норвегия была одной из беднейших стран Европы. Такой бы она, очевидно, и оставалась, если бы не помощь США. Забудьте всю болтовню, которую мы слышим от политиков. Эмиграция, помощь по плану Маршалла, Элвис и финансирование всей этой авантюры с нефтью сделали Норвегию, пожалуй, самой проамериканской страной в мире. Каждый из здесь присутствующих долго работал, чтобы достичь нынешних карьерных высот. «Но если случится, что кто-нибудь из наших политиков узнает, что кто-то из людей в этой комнате допустил, чтобы жизнь американского президента подвергалась опасности...» Оставшаяся часть предложения повисла в воздухе, а сам Бранхелл кинул взглядом стол. «К счастью для нас», — добавил он, «американцы считают, что лучше признать ошибку какого-нибудь своего секретного агента» чем невозможность в целом сотрудничать с одним из своих ближайших союзников. «Это значит, — сказала Ракель, не отрывая взгляда от блокнота, лежащего перед ней на столе, — что нам вовсе не нужно искать норвежского козла отпущения». Она подняла глаза и посмотрела прямо на Бранхеуга. «Напротив, нам нужно найти норвежского героя, не так ли?» Бранхеук посмотрел на нее с удивлением и интересом одновременно. С удивлением, потому что она так быстро поняла, что ему нужно, а с интересом, потому что ему стало абсолютно ясно, что уж с ней-то нужно считаться. Верно, когда вся эта история о том, как норвежский полицейский пристрелил секретного агента, выйдет наружу, «У нас уже должна быть готова своя версия», — сказал Бранхеук. «И по этой версии с нашей стороны не было допущено ничего предосудительного. Наш офицер связи действовал по инструкции, а вся вина лежит на агенте службы охраны. Эта версия устроит как нас, так и американцев. Наша задача в том, чтобы заставить журналистов поверить во все это». «И в связи с этим...» «Нам нужен герой», — закончила Анна Стерксон. Она кивнула в знак того, что теперь и она понимает, о чем речь. «Пардон», — подал голос Мюллер, «я тут, получается, единственный, кто не понимает, в чем штука». «Ваш полицейский проявил недюжинную сноровку, когда президенту угрожала потенциальная опасность», — сказал Бран Хеук. Ведь если бы тот человек в билетной кассе хотел совершить покушение, по инструкции следовало броситься спасать президента. Что и было сделано. И то, что тот человек, как выяснилось, вовсе не собирался стрелять в президента, дело не меняет. «Разумно», — сказала Анна Стерксон, «В подобных ситуациях прежде всего нужно соблюдать инструкцию». Мейрик ничего не ответил, но согласно кивнул. «Хорошо», — продолжал Брандхёук. «Штука, как вы выразились, Бьярна, состоит в том, чтобы убедить прессу, наше руководство и всех, кто связан с этим делом, что мы ни на секунду не сомневаемся в том, что наш офицер связи поступил правильно». «Штука!» В том, что мы уже сейчас должны вести себя так, будто он совершил подвиг. Бранхеук посмотрел на Мюллера, тот был в замешательстве. Не представить его к награде немедленно, значит уже наполовину признать, что ему не следовало стрелять. А соответственно, признать и то, что вся система безопасности дала сбой во время визита президента. Присутствующие закивали. «Эрго!» «Сказал Бранхеук. Он любил это словечко. Оно было похожим на мощное оружие, почти непобедимое. Когда он произносил его, ему казалось, что его устами сама логика говорит. Из этого следует...» «Эрго, мы должны дать ему медаль», — снова встряла Ракель. Бранхеук почувствовал раздражение. Она так сказала «медаль», как будто они сейчас занимались тем, что писали сценарии комедии, где только приветствовались всевозможные забавные предложения. «Его план комедия?» «Нет», – тихо и решительно ответил он, – «не медаль». «Медали и прочие награды такого рода достаются слишком легко. Это недостаточно надежный выход». Он откинулся на спинку стула, заложив руки за голову. «Давайте повысим парня в должности. Назначим его инспектором». Последовала долгая пауза. «Инспектором?» Биарна Меллер по-прежнему недоверчиво смотрел на Бран Хеуга. «За то, что он подстрелил секретного агента?» «Может быть, это звучит немного странно?» но подумайте хорошенько. Это... Мюллер моргнул, и выглядело это так, будто он хотел сказать длинную речь, но передумал и решил промолчать. Может, не стоит наделять его всеми полномочиями инспектора, услышал Бранхеук голос начальника полиции. Она говорила осторожно, тщательно подбирая слова. Будто вдевает нитку в иголку, подумал Бранхеук. «Мы об этом и подумали, Анна», — ответил он с легким ударением на имени. В первый раз он обратился к ней не по фамилии. Одна из ее бровей слабо шевельнулась, но иных выражений недовольствовал, не заметил. «Проблема в том, что если все коллеги этого вашего меткого полицейского узнают об этом назначении, а потом о том, что эта должность просто номинальная, легче нам не будет». То есть мы постоянно будем на взводе. Едва они заподозрят неладное, сразу же поползут слухи, и, конечно, все будет выглядеть, будто мы просто пытаемся скрыть, что мы, вы, этот полицейский крепко влипли. Другими словами, мы должны дать ему такую должность, чтобы быть на сто процентов уверенными в том, что никто не будет знать наверняка, чем он собственно занимается. Иначе говоря, повышение вместе с переводом в закрытое от других место. «Закрытое место. Никто не будет знать наверняка», — криво улыбнулась Ракель. «Звучит так, будто вы решили посадить его в клетку, Бранхеук. «А что скажешь ты, Курт?» — спросил Бранхеук. Курт Мейрик почесал за ухом и тихо засмеялся а что сказал он уж место инспектора то мы ему небось подыщем бран хеук кивнул было бы очень хорошо ну надо же помогать друг другу когда можно замечательно широко улыбнулся бран и посмотрел на насенные часы давая понять что встреча окончена заскрипели стулья.